Олимп. Зрелище, закипавшее у смертных бури, распаляло богов все сильнее. Завороженно и со всевозрастающим пылом следили они за тем, как ахейцы, приготовившись, отправляются к Трааде. Олимпийцам нравится смотреть, как дерутся, добронятся их игрушки, их человеческие питомцы. Войны у смертных, восторг богов. Раззадоривало их это все и затягивало, как Елизаветинских дворян, делавших ставки при травле медведей, или лордов эпохи Регенства на петушиных боях в Эстенде, или банкиров Сол-стрит на нелегальных кулачных боях в недрах Манхэттена. «Трущобничать!» — вот как называли Дэнди Регенства подобные визиты в простецкие слякоти. Примерское притяжение грязи и ее головокружительной угрозы насилия. И, как у тех удалых аристократов, у богов тоже есть любимцы. Не на золото играют бессмертные. На кон они ставят честь, место в иерархии и гордость. И в точности, как те удалые аристократы, Боги, как нам предстоит убедиться, не гнушаются подпортить что-нибудь бегуну или наезднику, если он им не люб, и бесчестно содействовать тем, кого поддерживают сами. Утихомирив ветра и потребовав от Агамемнона принести в жертву дочь, Артемида, божество охоты и лучной стрельбы, придержала греков в Авлиде и пригасила в них задор что намекает нам, на чьей Артемида стороне. Она и близнец ее Аполлон предпочитают троянцев, и в дальнейшие годы сделают все возможное, чтобы их поддержать, как и их мать, древняя Титанида Лето. Афродита на стороне троянцев по умолчанию, с тех самых пор, как Парис удостоил ее яблоком раздора. А может и раньше когда Афродита сошлась с Анхизом и родила ему Энея. Арес, бог войны и любовник Афродиты, тоже встал за Трою. У Гомера некоторые малые боги, часто связываемые по очевидным причинам с Аресом, тоже перечислены среди сторонников троянцев. Это Фобос — страх и смятение, и Деймос — ужас. Они в действительности всего лишь олицетворение человеческих эмоций, естественно сильных в бою. Также Эрида, богиня раздоров и распри, чье золотое яблоко привело к похищению Елены, обычно числится на троянской стороне. Речной бог Скамандр, само собой, за Трою, и сыграет свою роль в попытке оттеснить ахейских воинов. Эти четверо олимпийцев станут могущественнейшими союзниками троянцев. Ахейцам можно искать поддержки от Геры и Афины. Не развеялась еще их обида от парисового отвержения, как они это восприняли. Кроме того, Афина, конечно, с особым теплом относилась к Диомеду и Одиссею и всегда будет приглядывать за ними. Гермесу Одиссей тоже дорог, как уже говорилось, Одиссей правнук Гермеса по матери Антиклеи, дочери Автолика, сына Гермеса. Но в первую очередь пронырливый бог-вестник предан отцу своему Зевсу. Посейдон, правитель моря, встал на сторону ахейцев, как и Гефест, бог огня и кузни. Возможно, без особой на то причины, кроме одной. Неверная супруга его Афродита и ее любовник Арес выбрали трою. Естественно, Фетида ради сына Ахила всегда сделает все от нее зависящее в поддержку греков. Аиду плевать, кто кого победит. Ему довольно и того, что этот конфликт пополнит преисподнюю новыми мертвыми душами. Он надеется, что война будет затяжной и кровопролитной. Дионис не участвует деятельно, однако удовлетворен знанием, что винные возлияния ожидаются обильные, состоятся дикие пляски, а в периоды празднеств и разгула, какими неизбежно перемежаются кризисы и прорывы в битвах, он, Дионис, ожидает жертвоприношений в свою честь. Диметра и Гестия, богини плодородия и домашнего очага, делами войны интересуются или связаны с ними наименее всего. Их заботят женщины и дети, оставленные дома, горюющие семьи, труженики и рабы на полях и в виноградниках, те, кто, как говорили в ту пору, поддерживает огонь в очаге. А что же Зевс, повелитель небес и царь всех богов? Он за кого? Зевсу нравится считать себя мудрым и доброжелательным наблюдателем, беспристрастным зрителем, восседающим высоко над потасовкой. Он принимает на себя роль судьи, великого арбитра. Остальным олимпийцам тоже велел не вмешиваться, но будет спускать им с рук, если полезут в драку. Не воздержится он и в тех случаях, когда станут уговаривать вмешаться его самого. Его собственная смертная дочка Елена сама, разумеется, просхема, казус Белли. Повод для объявления войны. Пламя, поджегшее фитиль. Можно предположить, что это подтолкнуло Зевса взять в сторону троянцев. Но был свой интерес у Зевса и в ахейской игре. Возлюбленный его сын Геракл посадил Тиндарея на трон Спарты и разграбил Трою Лаумидонта. Другой сын Зевса, Эак, дед троих важнейших воинов в греческих рядах, Аякса, Тевкра и Ахила. Зевс потерял счет своим потомкам среди греков и, конечно же, троянцев, но все равно считает себя величественно нейтральным. Некоторые историки и мифологи выступали с замечанием, что Троянскую войну развязал сам Зевс в сознательной попытке завершить проект «человек», чтобы стереть рот людской с лица земли раз и навсегда или, во всяком случае, проредить разраставшееся население. Человечество, делаясь все многочисленнее, стало трудноуправляемым, даже бессмертным богам не под силу теперь ввязываться в дела, отношения, шашни и управление судьбами этих чистолюбивых, изобретательных и самовлюбленных созданий, когда их стало так много. Да они уже вообще столь же высокомерны и заносчивы, как сами боги, и все крепче забывают свои обязательства, исполняемые во храмах, пренебрегают молитвами и огненными жертвоприношениями, забыли свое место, особенно те, кто произошел от самого Зевса или от других олимпийцев. Мир, заполненный героями полубогами, неустойчив и опасен. Геракл спас Олимп. Но возможно кто-то другой мог бы восстать и самонадеянно силой сместить богов. К примеру, на Олимпе пытался устроиться, Биллерафонт. Зевс свергнул отца своего Кроноса, а тот узурпировал трон своего отца, Урана. Фетиду Зевс избегал как раз из-за пророчества, сообщавшего, до чего великим вырастет ее сын. Ахил, похоже, подтверждал истину этого предречения. Но Зевсу не хватало ни сосредоточенности, ни прозорливости. Невнимание к деталям, чтобы составить или воплотить подобный план до всесторонне продуманного завершения. Он скорее из тех, кто доводит псов до бешенства и стравливает их друг с другом, или подобен римскому императору, который смотрит свысока на рабов и гладиаторов, злорадствуя от вида крови и выпущенных на песок потрохов. Не кукловод он. Не гроссмейстер тактики. Не было у него терпения тянуть за все эти ниточки. Не доставляло удовольствия впиряться в доску, впившись пальцами в виски и погрузившись в мысленный анализ, предвидеть каждый ход и предвосхищать его. Трехануть хорошенько и посмотреть, что получится, вот это по Зевсову. Подпалить фитиль у и отойти подальше. А род человеческий пускай сам порвет себя в клочья.